Глава двадцать первая. Уткнувшись в стену, пыталась осмыслить услышанное. Горло до сих пор болело от крика. В ушах стояли слова тетки. Слишком спокойные, слишком будничные для того, что она совершила. Пускай мне стало хуже, пускай слабость волнами прокатилась по телу, я не могла промолчать. Тогда, без малого тридцать лет назад, все было не так. И я, триединая, я всю жизнь провела в выстроенном чужой рукой мире. Понятия не имею, как поступил бы мой отец, если бы всё шло своим чередом. Крылатым лордам действительно нет дела до простых смертных. Только... только Патриция расставила фигуры в устраивавшем её порядке. Выяснилось, что мама обладала магическим даром, тогда как тётка начисто его лишена. Вот уж насмешка судьбы. Патриция грезила об академии, выбила себе место коменданта женского общежития, а Лизбет... Лизбет оказалась полностью лишена тщеславия и амбиций. Тётя с раздражением говорила об упрямстве младшей сестры, которая учила основы магии из-под палки, а когда Патриция перебралась в Мерабейт и вовсе забросила занятия. Вместо мысли о вступительных экзаменах закрутила любовь с драконом. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, злости и обиды не улеглись. от Отчасти я могла понять тётю, но только отчасти. Она бы душу продала за дар Лизбет, а та им совсем не дорожила. «И ведь я с преподавателями договорилась, чтобы её отдельно посмотрели, помогли определиться с направлением, а она не приехала! Как мне было в глаза людям смотреть?» Патриция тяжко вздохнула и отвернулась. В разговоре повисла тяжёлая пауза. «А бабушка? Дедушка?» Я мрачно постукивала пальцем по одеялу, предчувствуя, куда мы зайдём. Но я даже не подозревала, как далеко. Отец к тому времени умер. А маме Лизбет соврала, будто уехала ко мне. Та её в дорогу собрала, радовалась. Не муж, так дочь в маге выбьется. У отца имелся слабенький дар, но кто бы его из лавки отпустил? Так всю жизнь за прилавком и простоял. Выходит, я внучка лавочника. Надо потом выяснить, чем он торговал, где жил. Тётя ничего не рассказывала. Словно и не было у меня иной родни, кроме неё. Разумеется, я кинулась разыскивать дорочку и нашла. Патриция поджала губы. С крылатым лордом спуталась. К нему сбежала. Дальше. Во рту пересохло. Горькая правда щекотала горло, рвалась наружу спазмами кашля. Тётя не раскаивалась. Наоборот, она считала, что поступила правильно. Ведь у сестры дар. Нельзя допустить, чтобы она его похоронила. Обычные уговоры не помогли. А известие о беременности повергло Патрицию в шок. Мало того, что Лизбет устроилась продавщицей в суконную лавку, бегала вечерами на свидание с владельцем соседнего замка, так ещё и ждала от него ребёнка. Никакие экзамены мама сдавать не желала. Щебетала про то, как на радостях любимый сделает ей предложение. «Только он что-то не торопился», — ехидно заметила Патриция. «Пудрил дурочки мозги. И в столицу с собой не взял, ни разу в замок не пригласил. Всё по гостиничным номерам развлекался». Словом, прознав об отъезде любовника Лизбет, тётка решилась на крайние меры. Она сочинила письмо от имени крылатого лорда, в котором в резкой форме сообщала о разрыве отношений. Мол, ему нашли богатую родовитую невесту. Через неделю помолвка. «Если бы я только знала, что Лизбет...» Впервые за время разговора на глаза Патриции навернулись слёзы. «Я думала, она порыдает и забудет, окунётся в учёбу. А она в реку нырнула, да?» Едва сдерживаясь, прошипела я. Тётя повинно опустила голову. Я даже поговорить с ней не успела. Думала, прибежит плакаться. Вместе решим, как с ребёнком поступить. А Лизбет пропала. Словно и не было её. Поисковые чары не срабатывали. Видимо, она специальный медальон купила. «Спасибо, тётя». Я постаралась вложить в два слова всю свою боль, ненависть и обиду. «И за маму спасибо. И за меня». «С ней не вышла, занялась племянницей?» «Теперь понятно, зачем ты пыталась намертво привязать меня к академии?» «Не планы за чужой счёт осуществляла?» «Смотрела на преподавателя и давилась завистью?» «Мол, я бы так могла, ничем не хуже?» «Умная, красивая, а магии нет!» «Так, тётя?» Сама того не заметив, перешла на виск. «И молодой некромант-любовник грел самолюбие. Зато племянница расстроила. В дуру мать пошла!» Тоже сбежала, тоже магистром стать не желает, с драконом общается. А вот тебе!» Несмотря на слабость, так и сложила фигуру из трёх пальцев. «Подавись своими амбициями. Одну жизнь то уже загубила, а мою не позволю. Пригласит тигри на свидание. Пойду». И вот теперь я лежала, свыкаясь с новой правдой. «Двадцать девять лет думать, будто тебя предали. Двадцать девять лет ненавидеть отца» а он понятия не имел о маминой беременности. Может, даже искал. Но если Лизбет действительно приобрела экранирующий медальон, чары проходили насквозь, они отражаясь. Возвращались к Создателю. Вот и вышло, будто мама разлюбила, уехала. Хотя отец явно недолго горевал. Захотел бы, из-под земли достал. Однако в любом случае нужно выяснить его имя. К Патриции обращаться не стану. Тётки у меня отныне нет. Попрошу ректора. Они знакомы, если поклясться не причинить вреда, дракон скажет. От тягостных мыслей отвлек деликатный стук в дверь. «Входите». Вряд ли кто-то слышал этот мышинный писк, но формальности соблюдены. Дверь в спальню отворилась, явив героя моих далеко идущих планов, то есть ректора собственной персоной. Взгляд сам собой остановился на забинтованном запястье. Хотя бы левая рука. Колдовать сможет. Не сейчас, потом. Сейчас Тигрю необходим покой, но дракону явно не сиделось на месте. Иначе откуда взялась цветастая коробка с алым бантом? Я не сразу её заметила, и теперь гадала, что внутри. «Как вы, орланда мне зайти позже?» Широко улыбнулась. «Не можешь говорить, пользуясь мимикой». В ответ ректор отчего-то пристально уставился на меня, даже нахмурился. Бегло осмотрел и, поставив коробку на пол, коснулся лба. «У вас жар?» — встревоженно уточнил он. «Почему вы так решили?» Губы таки разлепились. Язык еле, но ворочался. Странно. Тигрин нахмурился ещё больше. Должно было наступить улучшение. Ладно, позову Нателлу. Может, я чего-то не понимаю. Нет. Заворочилась с постели, активно возражая против собрания на троих. Не при коллеге же ректора благодарить. Просто... просто я на тётю наорала. Голубые глаза дракона заполнили поллица лица. М-да... Покачал головой тигри и присел на кровать у меня в ногах. Удивительная вы женщина Орландо. Даже собственной тётей ругаетесь. А я-то думал, в хороших руках вас оставил. Патриция оказалась тайной драконессой. В глазах ректора плясали смешинки. Я будто впервые уже без предупреждения рассматривала его и неохотно призналась, мысленно разумеется, что дракон мне нравился. Не при отменной холёной внешности всех представителей данной расы. Тигрик вдобавок обладал рядом положительных качеств. «И целуется отменно», — напомнил внутренний голос. «От воспоминания о том, как именно покраснела Спасибо, болею. Всегда можно списать на естественные причины». «Нет. Всего лишь лгуньей и убийцей. Делиться с тигрием болезненными воспоминаниями не хотелось, но придётся. Он должен знать, кто присматривает за студентками». «Патриция?» — крылатый лорд аж сглотнул. «Орландо». Вкратчего поинтересовался он. «У вас галлюцинация?» «Увы, хотелось бы, но всё горькая правда. Я так вас и не поблагодарила». «Как же тяжело!» Красноречие мигом испарилось. Бойкая ведьма мялась, как пансионерка. И тигры вдобавок смотрят. «Ну догадайся уже, отвернись!» «Так нет же!» Буравящие меня голубые глаза продолжали сбивать с мысли. В итоге не договорила. «Пусть сам додумает. Однако ректор не желал». То ли потому, что дракона они все ждут и млеют от признаний своей исключительности, то ли в силу моих прежних заслуг на фронте общения. Ваши слова как песня. Продолжайте, Орландо. Промурлый колонн, купая в небесной дали глаз. Треклятый дракон, я даже губы облизнула. А ещё он наверняка заметил, как у меня дрогнула жилка на шее. Решит ещё, будто влюбилась по уши. Надеюсь, ваше здоровье не сильно пострадало. Намеренно перешла на деловой тон. Ага. По лицу тигря пробежала тень. Действительно, на сливки рассчитывал. К слову о них. Где Тамара, если сумасшедшая парочка причинила ей вред, найду. И весёлую загробную жизнь обеспечу. Пусть я не некромант, но фантазия у ведьмы изощрённая. Как там в поговорке? Было бы желание, а возможность всегда найдётся. Вот и я ради великой цели магию смерти приручу. Благодарю. Терпимо. Холодно отозвался ректор и прищурившись уточнил. Орландо, это всё? пожала плечами. Мол, чего ещё ваше крылатое величие желает? Тогда моя очередь. Наклонившись, тигре поднял коробку. Вам полезно сладкое. Внутри оказались пирожные. Мои любимые пирожные, наисвежайшие. Принять бы их с благодарностью, но меня потянуло на ёрничество. Помнится, вы твердили о вреде сладкого для моей фигуры. Драконья кровь сделала своё дело. Першение в горле прошло. Слабость дала позиции. Можно устроить словесную баталию. Тигре усмехнулся и плотоядно скользнул взглядом по прикрытым одеялом и сгибам. Не знала бы ректора, решила, тот примеривается. Как лучше изнасиловать? Нормальная у вас фигура. С показной ленцой вынес вердикт дракон. Ешьте. один Ректор любезно помог сесть и пододвинул коробку. От минутного ловеласа не осталось и следа. Он всего лишь хотел проучить зазнавшуюся ведьму. Дождавшись, когда я проглочу первое пирожное, тигре осторожно вернулся к затронутой раньше теме. Так что там с патрицей Ну вот, всё после вкусе испортил. С другой стороны, предательство только сладким и заедать. Коротко поведала ректору о сомнительных моральных качествах тётки и робко попросила назвать имя моего предполагаемого отца. «Вы ведь с ним знакомы? Обещаю, я ей пальцем его не трону. И не только пальцем. И Ара тоже». Состроив просительное детское личико, терпеливо ждала. А Тигрей... Тигрей разразился смехом. Он нормальный? Ох, не стал бы я вам верить, Орландо. Утерев выступившие слёзы, покачал головой дракон. Вы всегда лазейку найдёте. Но так и быть, если обещаете. Обещаю. Невежливо оборвав его на полуслове выпалила я. Ректор как-то странно самодовольно улыбнулся и назидательно заметил. Перед тем, как обещать, следовало бы дослушать. Но всё, вы уже скованы словом. Хотите узнать, на что себя обрекли? Придётся вам сходить на свидание. Да, представьте, Орландо, вы мне нравитесь. Согласен. Развёл руками тигри Это отклонение. Видимо, ваша фамильяр заразила меня сумасшествием. Насупившись, обиженно буркнула. никакой я не отклонение. Раз так, готовьтесь. Туманно припугнул дракон. Вы меня расчлените или зверски изнасилуете? «Нужно же выяснить, к чему именно готовится «Да скорее вы меня». Хмыкнул тигр и довольно улыбнулся при виде стремительно тающего содержимого коробки. «Может, я даже бы согласился». Поперхнувшись, густо покраснела Намёк вышел слишком прозрачным. «А как там Ванесса?» ляпнула я, чтобы замять пикантную тему. «Я ещё насчёт поцелуев не решила, а ректор в спальню напрашивается. Он, конечно, симпатичный, и процесс мне, наверное, понравится, только я девушка порядочная». Всяким драконам под ноги не падаю. Последним тоже не помешало бы вспомнить о воспитании. Прежде я за тигрем подобной развязности не замечала. Надо было не обмирать от поцелуев, а заняться воспитанием дракона. Нормально. Жутко зла, сыпет оскорблениями. Но никуда от Леонтии не денется. Представляете? Фыркнул ректор на минуту, став таким домашним, своим. Она замуж за него выйти планировала. Ого! Поддакнула я, принимая за последнее пирожное. А он отказал. В итоге ославился на весь город. Я и про вас читал. В глазах тигре блеснул озорной огонёк. Какая вы, оказывается, опытная соблазнительница. Уж простите, что помешал тогда в коридоре. Ладони чесались запустить в него подушкой. Сдержалась. Вместо этого скрестила руки на груди и одарила ректора уничтожительным взглядом. Ладно, Ванесса, но дракон... И всё же в воздухе пахло желанием. Уже серьёзно продолжил ректор и, забрав пустую коробку, поднялся. Слабым, остаточным, но желанием. Я подобные вещи в силу особенности расы чувствую. Плохо соображая, что делаю, в порыве чувств выпалило. «Тогда вы бы поняли, что...» До крови прикусила язык, ругая себя последними словами. «Давай, вешайся ему на шею, прямо сейчас разденься!» «Понял, что...» Эхом переспросил тигрей. Голубые, словно полуденное июльское небо, глаза норовили проникнуть в душу. Я, в свою очередь, отчаянно им сопротивлялась. «Ничего». Поспешнее, эмоциональнее, чем следовало, буркнула я и зло добавила. «Пока вы тут с подчиненными кахетничаете, преступник готовит новое злодеяние. Не удивлюсь, если на этот раз люстра попадёт точно в цель». Я намекала на недавнее покушение, когда только чудо удержало ректора в стане живых. «Следующего раза не будет», — заверил тигрей. По его лицу пробежала едва заметная гримаса досады. «Ваше проклятие, увы, не убило мага, зато помогло его отследить. Преступник слишком слаб, чтобы оказать достойное сопротивление. Завтра же окажется в руках правосудия «Завтра?» — изумлённо повторила я. «То есть вы до сих пор?» «Я много чего уже успел сегодня сделать, Орландо». Отрезал ректор. Зрачки его расширились, предупреждая, пора заканчивать с нотациями. «А если вам неприятно мое общество, скажите прямо». «Мне приятно, но...» Моих слабых оправданий ректор не услышал. Крутнувшись на каблуках, он стремительно покинул спальню. Стукнула входная дверь. «Надеюсь, не развалится. Вряд ли завхоз разрешит поставить вторую за месяц». «Ой, дура...» Из-под кровати, потягиваясь, вылезла Ара. Сладко прогнувшись, она запрыгнула на кровать и устроилась против моего лица. «Выходит, проказница всё слышала». И ведь ничем не выдала себя. Дура. Чуть ли не впервые согласилась с фамильяром. Ещё и круглая, потому как объелась пирожными. «Ведьма называется». Продолжала распинать Ара для усиления эффекта, ещё и лапой ткнула. «Как ты экзамены сдавала? Или элементарных вещей не помнишь? Он тебя своей кровью поил? Ну, сама сообразишь? Или подсказать?» Застонав от души, стукнула себя по лбу. «Идиотка, бестолочь, двоечница! Тигрю лежать нужно, а ты от него битвы со злодеем требовала. Пожертвовать свою кровь — это не из столовой молока принести. А ректор ещё за пирожными тебе съездил. Неблагодарная ты, орланда «Поняла, наконец!» ухмыльнулась ара Смотрелась специфически, как ожившая страшилка. «Мужик тебя с поганым характером принял». «На свидание пригласил, а ты всё испортила, чтобы, как поправишься, красное бельё купила!» Строго приказала фамильяр. «Будто она хозяйка, а я так, котёнок!» И платье с глубоким вырезом. «Почему именно красное? Для чего всё остальное понятно? В качестве наказания за острый язык резко форсировать отношения?» «Он же дракон!» «Кошачья логика — вещь непостижимая!» ещё более непредсказуемая, чем женская. «Ещё что интересного скажешь?» Перевернувшись на бок, подпёрла голову ладонью. «Позы там особые примирительные, фразы, вроде «да, мой господин». «Напрасно иронизируешь», — обиделась Ара и спрыгнула на пол. «Не хочешь вечную жизнь устраивать? Никто не неволит, только потом не жалуйся». Подняв хвост трубой, нахалка удалилась, а я осталась в глубоком море неизвестности. И никто ведь не заглянет. Толком про Ванессу и её сообщника не расскажет. У всех только любовь на уме. Хоть самой к Леонтию ползи. И я бы поползла, если бы знала, куда. Раз некромант вместе с ректором ловил преступную парочку, он не под домашним арестом. В Академии полно укромных уголков. Не угадаешь, где именно декан допрашивает Ванессу.